Глава 2 Стратегия Квиллера касательно утреннего отбытия заключалась в том, чтобы застать своих спутников врасплох. Ранний подъем, никакого завтрака, запихать их в переноску, прежде чем они успеют открыть глаза, и вперед. Он беседовал с кошками обо всем, но было неясно, недовольны они или ошеломлены. «Это ничуть не хуже, чем визит к ветеринару на ваш ежегодный осмотр, и что приятно, Вам не грозят ни шприц, ни термометр. Вас там примут, как дорогих гостей, и поселят в номере на третьем этаже с прекрасным видом из окон. Там полно белок и ворон, так что скучать вам не придется. А еще там постоянно живет кот, незаурядная личность. Вы не будете общаться с ним напрямую, но можете обнюхаться через дверь. А Коко может ходить на прогулки к ручью и наблюдать, как форель выпрыгивает из воды. Кот был всегда готов надеть шлейку и отправиться на прогулку на плече Квиллера. Кошечка же не признавала подобного развлечения. Когда на нее надевали ремешки, она валилась на бок, и ее нужно было тащить, как игрушечный автомобиль на веревочке. Квиллер, взявший на себя роль гида, рассказывал котам больше, нежели тем бы хотелось узнать. Однако тембр его голоса действовал на них успокаивающе. Он поведал им, что как Блэк-Крик, который процветал во времена пионеров, превратился в груду пепла во время Большого пожара в 1869 году. Как потом восстановленный город достиг еще большего величия и расцвета. Там даже появился оперный театр. После шахты закрылись, леса вырубили, и Блэк-Крик стал захудалым городишком. Когда Квиллер остановился, чтобы перевести дух, Коко произнес «Яу!», желая показать, что слушает. йм-юм же дремала рассказ ее убкал. Пиккат подъехал к отелю и тут же из зверей выскочил молодой человек со словами: Добро пожаловать в гостиницу щелкунчик. Навер вы мистер квиллер. Я тренд. я провожу вас на третий этаж наш самый лучший номер. Это был один из студентов Мскаунского колледжа изучавших науку управления ресторанами и отелями. Эти ребята работали неполный день в качестве портье, судомоек, горничных и официантов. Они были рады приобрести опыт в части гостиничного и ресторанного менеджмента и горели энтузиазмом. Трэнд погрузил весь багаж в новый лифт, который поднимался медленно и плавно. «О, у вас киски?» – спросил Трэнд. «Яу!» – прозвучал такой оглушительный вой, что лифт содрогнулся. «О, Господи, что же это за зверь такой?» «Это сиамец мужского пола», — ответил Квиллер. «И он обижается, когда его зовут Киской. Он кот». «Прости меня, кот». «А, -а, -а, -а он кусается?» «Он кусает только студентов Мускаунского колледжа». «Следите за своими выражениями, молодой человек». «А, -а, -а как его зовут?» «Као Кукун». «Для вас Коко». Как только они оказались в номере, Квиллер открыл дверцу переноски и две кошки... осторожно выбрались наружу плечом к плечу, оглядываясь налево и направо. «Добро пожаловать, щелкунчик!» – воскликнул Квиллер. Юм-юм, как обычно, тщательно обнюхала незнакомый ковер. Коко же направился прямо к закрытой двери, в переднюю углу гостиной. Знал ли Сиамец, что она ведет башенку? Ему нравилось забираться наверх и смотреть оттуда вниз. Квиллер послушно повернул старинную медную дверную ручку, Но дверь была заперта. «Вкусненькая!» – объявил он и наполнил две тарелки едой. А затем позвонил в офис относительно запертой двери. «Говорит Ник Бамба», – ответил бодрый голос. «Ник, это Квилл. Мы только что прибыли и...» «О, добро пожаловать в гостиницу Щелкунчик! Рад тебя слышать, Квилл!» «Между прочим...» – тут он понизил голос. «Лори сказала, что беседовала с тобой о темной туче. Ну, сам я не верю во всю эту мистику. А ты, Квилл?» я стараюсь придерживаться широких взглядов и все равно мне бы хотелось чтобы ты поговорил с лоррией и вразумил ее она к тебе прислушается как тебе нравится твой номер все хорошо за исключением двери которая заперта по видимому она ведет на башню ах да я искал ключ повсюду безуспешно а почему бы тебе не взломать замок ты же умеешь коку хочет туда попасть и полюбоваться видом сверху «Хорошая идея, Квилл! Я иду сию минуту!» – одобрил Ник. Квиллер медленно спустился вниз, восхищаясь резной лестницей из древесины черного американского ореха, темно-шоколадного оттенка с пурпурными прожилками. В холле его приветствовала взволнованная молодая женщина. «Добро пожаловать в гостиницу «Щелкунчик!» «Должны быть вы, мистер Квиллер!» «Я Кэти, помощник менеджера во время уикендов!» «Мы рады принять вас здесь!» Мы любим колонку из-под пирог вилла и хотели бы, чтобы ее печатали каждый день. Моя тетушка выиграла один из ваших конкурсов. Вы с нами позавтракаете? Садитесь где вам угодно. Благодарю. И я хотела бы заказать столик на троих на вечер, на 6.30. Здесь в бывшей гостиной особняка было полно резного дерева. Им облицевали камин. проы дверей и окон. стены прежде оклеены викторианскими обоями теперь покрывал слой бледно-коралловой краски. В обеденное время столы застилали с скатертями того же оттенка. Да была приятная комната и официнка принявшая заказ тоже была приятной. Квиллер заказал мелко нарезанную солонину с яйцом пошот, а также горячие булочки с ядрами черного ореха. Меня зовут Белла представилась девушка Наить вам кофе. Я как раз заварила свежий. Квиллер захватил с собой газету за пятницу, и едва он, прочитывая предложение, отпивал глоток кофе, Белла тут же доливала его чашку доверху. «Вы будете в восторге от солонины с яйцом пашот», верещала она, подавая это блюдо. Я только что отведала ее сама, прежде чем заступить на смену. Она порхала вокруг Квиллера, предлагая ему то булочку, то кофе. Вдруг возле его столика возникник Бабба. Хорошие новости мы открыли дверь ведущую на башню присядь пригласил его квиллер выпить чашечку кофе у них его полно на кухне и угадай что мы нашли винтовую лестницу вырезанную из ствола черного ореха а как она будет выглядеть на фотографии потрясающе там все заставлено старой мебелью но ее можно вынести и нужно как следует убрать в той комнате ну что ж ник вперед на всех парусах издатель газеты и «Приглашен мною на обед сегодня вечером, и я хочу показать ему эту лестницу». Ник скачал на ноги. «Считай, что все уже сделано». И он вылетел из комнаты. Он славился тем, что делал все сию минуту. Квиллер покончил с завтраком, а потом дочитал газету за еще одной чашкой кофе. На первой полосе было напечатано письмо к редактору от доктора Абернати, друга Броуди из Блокрик. Письмо было такое. Какой логикой руководствуется почтовое ведомство США, уравнивая небольшие населенные пункты с пригородами мегаполисов. Оно бездумно закрывает почтовое отделение в деревнях и маленьких городах и строит новые прямо на пшеничных полях и в пастбищах для овец. Так уж сложилось, что в почта в деревне гораздо больше, чем место где покупают марки и отправляют бандероли и это продиктовано здравым смыслом. Деревенская почта – центр общественной жизни. Вокруг нее группируются бакалея, аптека, скобяная лавка, банк, кафе и парикмахерская. Они зависят друг от друга и поддерживают друг друга. На почте вы сталкиваетесь с соседом и обсуждаете погоду, урожай, семейные и прочие проблемы. А что же происходит сейчас? Первыми исчезли почтовые отделения в Литл Хоуп и Кэппэмбл Тауне. Вместо них была построена одна почта между этими населенными пунктами. Вскоре туда же перебазировались банк. Постепенно их, к примеру, вынуждены были последовать и остальные заведения. И что же в результате? Центр обеих деревень вымер, и там, где два продавца и два парикмахера зарабатывали себе на жизнь, осталось по одному. А между тем тарифы на услуги почты возрастают. «Людям приходится ездить дальше, чтобы что-то купить, или, к примеру, постричься». «На очереди Фишпорт и Блэк-Рик. За ними последует Чипмунг и Скун Корнерс. Кому все это выгодно? Я чую недоброе». Письмо было подписано Брюс Абернати, доктор медицины, друг Эндрю Броуди. «Шефа полиции на мякине не проведешь. Уж если он сказал, что у доктора есть какая-то любопытная история, значит, она есть». И Квиллер готов был поверить этому или, по крайней мере, разобраться, что к чему. После завтрака Квиллер пошел прогуляться в шортах, сандалиях и бейсболке. Разумеется, все сразу же узнавали его усы. Как посол доброй воли всякой всячины, он отвечал галантным кивком на восхищенные взгляды женщин. А на приветствие мужчин салютом он знал, что бейсболка ему идет. И все же недавно, поселившись в этом северном краю, диился обилию бейсболок которые местные мужчины надевали по любому случаю один камневожер объяснил ему в чем тут дело всякое падает с деревьев и с неба не спрашивайте почему и разумнее защитить голову и квеллер начал коллекционировать бейсболки оранжевые красные черные желтые а недавно к ним прибавилась новое бледно- кораллововая в цвет стенки и с логотипом в гостинице в виде литеры «Щ». Итак, Квиллер выступил с целью обследовать местность вокруг гостиницы. Переделанный особняк имел три этажа. На юго-западном углу выселась башенка, представлявшая собой превосходный наблюдательный пункт. Кирпичи были уложены горизонтально, вертикально, по диагонали с фризами в елочку. Некоторые слегка выступали, и это привлекало белок. Они с такой же легкостью бегали по стене особняка, как по деревьям. Управляющей гостинице это не приводило в восторг, но гостям, гостям нравилось. Они хватались за фотоаппараты. Окна были высокие и узкие, со вставками цветного стекла. Вдоль фасада шел кирпичный вал. Именно отсюда Густав Лимбургер швырялся камнями бродячих собак. Гости предпочитали сидеть в мощеном патио за домом и кормить белок. Здесь не водилось аккуратно подстриженных газонов. Это была сельская гостиница – и фонд «К» ратовал за природный ландшафт – кустарники, живые изгороди, большие валуны, деревья, дикие цветы и травы. Пологий спуск вел к ручью, и тропинка петляла по одичавшим садам и роще черных орехов. И именно этим деревьям гостиница и была обязана своим названием. Белки выполняли акробатические тюды, а постояльцы, сидевшие на скамейках, кормили их орешками. х по течению ручей проходил через заповидный густой лес, охраняемый фондом к. Вниз по течению размещались пять хижин, обращенных входом к воде. Г гостиницы создавала их сроком на неделю, месяц или на весь сезон. Они отстояли друг от друга примерно на 100 футов, и у каждой была застекленная веранда, выходящая к ручью, а с противоположной стороны местной для парковки. Квеллер стоял на берегу, удивляясь безмятежности водной гладии. когда-то в те времена когда валили лес, это был бурный поток, и во время весеннего паводка по нему сплавляли бревна. Теперь ручей имел пятьдесят футов ширину и был спокоен как пруд. к виллеру подумалось, что будь здесь поле она непременно процитировала бы ворцварта в тени листвы у синих вод. Он смотрел на зеркальную поверхность, по которой порой шли круги. Это еще одна форель выпрыгивала, чтобы поймать еще одного москита. Иногда плавно скользила утка, оставляя за собой длинный след, а за ней целые выводы кутят. Идя по тропе у кромки воды, Квиллер с присущей ему методичностью обследовал хижины. Номер один. Маленький белый автомобиль с номерными знаками Флориды. Окна хижины открыты. Женщина поет арию из оперы Гилберта и Салливана. И это не запись, а живой голос. Номер два. Никаких машин. Оглушительно вопит телевизор. Во дворике перед хижиной маленький мальчик бросает камешки в уток. Квиллер выбронил его и тут убежал в дом, где пронзительный голос сделал ему выговор за то, что он разговаривает с незнакомцами. «Приезжий из центра», – подумал Квиллер. Номер три. Новенький лендровер на парковке. Стереосистемой играет Квинтент Шуберта Форель. «Интересно». Не написал ли он также сонату «Утка», «Концерт белка» и «Рапсодию москит»?» Номер четыре. Никаких автомобилей. На крыльце сидит крупная женщина. «Чудесный день!» – сказал Квиллер. Она в ответ лишь бросила на него сердитый взгляд. Он решил, что она глухая. Номер пять. Никаких признаков жизни. Дальше по течению стоял лодочный сарай, где можно было взять на прокат каноэ, а на некотором расстоянии от него старый каменный мост, которым пользовались теперь только рыболовы. Вернувшись в гостиницу, Квиллер увидел стремянки, прислоненные к башенке, и работников, которые усердно мыли окна. В холле его окликнул Ник. Комната в башенке вылизана, но кошки просто неистовствуют, и им не нравится, что их заперли в спальне. Даже внизу были слышны возмущенные вопли Коко -ко» и пронзительный вой Юм-Юм. веллер поднялся по лестнице на свой этаж и освободил сеансцев из заточения потише пожалуйста умолял он вы хотите чтобы нас отсюда выставили дверь в башню была открыта лестница выглядела настоящим произведением искусства окна сверкали в комнате осталась старая мебель разрозненные предметы спального гарнитура очевидно никто про них не знал когда из особняка вывозили движимое имущество лимбургеров Две любознательные кошки осторожно вступили в башню но вместо того чтобы избежать вверх, сбежать вверх по винтовой лестнице или уставиться в окна они начали обнюхивать мебель кошки изрек квиллер кто может их разгадать коко попытался открыть ящик туалетного столика юм-ю -юм изучала какую-то незнакомую киску в треснувшем зеркале Только старых друзей можно пригласить на обед в последнюю минуту, а Райкеры были именно такими друзьями. Арчи Райкер и издатель «Всякой всячины» вырос вместе с Квиллером в Чикаго. Милдерд Райкер, уроженка Мусскаунти, вела теперь кулинарную рубрику в этой газете. Она была такой уютной и открытой, что всякий немедленно проникался чувством, будто знаком с ней сто лет. Дабы подогреть интерес к отелю, Квиллер намекнул на фантастическое открытие, которое станет сенсацией. для газеты. Райкеры явились ровно в шесть. «Добро пожаловать в гостиницу Щелкунчик!» приветствовал их Квиллер. «Им следовало бы назвать ее Беличий дом», пошутил Арчи. Однако на него произвело сильное впечатление резьба по черному ореху. Милдред пришла в восторг от кораллового оттенка стен. Уверяя, что все хорошо выглядит в этом окружении, оба были удивлены, услышав, что яркий оттенок достигнут за счет того, что в краску добавили измельченные ореховые скорлупы. Они уселись за столиком в нише у окна, наслаждаясь июньским вечером и забавными прыжками белок. Милдред сказала, «Как жаль, что с нами нет Поли. Квилл, от нее были какие-нибудь вести?» «Но она же уехала только вчера. Ее сестра прилетит из Цинценати и встретится с ней в Вирджинии». «Ты когда-нибудь видел ее сестру?» – осведомился Арчи. Квиллер игриво ответил, «Нет. И порой я сомневаюсь, есть ли у Поли на самом деле сестра в Цинценати». «Может быть, у нее в Сен-Ценате другой мужчина?» – предположил Арчи. «Как вам обоим не стыдно?» – укорила их Милдред. «Вы были скверными мальчишками, а теперь стали скверными мужчинами». Двое друзей обменяли шаловливыми взглядами, и Арчи радостно произнес. В четвертом классе Крилл сочинил непочтительные стишки о наших учителях. «Я помню такое. Грозная мисс Перкинс, плоская как доска, Хоть и старая дева, а смотрит свысока. Не самое лучшее из моих двустишей, заметил Квиллер. Арчи продавал их на школьном дворе. По пенни за штуку. Вот в чем была наша ошибка. Мы поставили дело на коммерческие рельсы. Арчи заказал мартини и предложил ознакомиться с меню. Сегодня вечером по телевизору документальный фильм, который я бы хотел посмотреть. Какие-нибудь горячие новости из большого города Арчи? Спросил Квиллер. «Я выехал сегодня в восемь утра». «Ну так вот», – мешалась разговор Милдред. «Фрэнброуди видели в ресторане «Конь огонь» с доктором Перелегейтом. Они обедали и пили шампанское. Все гадают, насколько это серьезно». «Что значит серьезно?» – перебил ее муж. «Вот мой обед. Это действительно серьезно». Подали салат, и Милдред заговорила как по писанному, будто строчила материал для своей рубрики. Исторические салаты предназначались для того, чтобы освежиться перед десертом. В ресторанах их начали подавать в самом начале, чтобы клиенты не томились в ожидании биштекса. Хозяйки подавали салаты в начале трапезы, так как детишки и мужья их терпеть не могли, а перед обедом у них зверский аппетит. «Как я понимаю мужей?» – заявил Квиллер. «Терпеть не могу салаты». «Кислый вкус большинства заправок не способны оценить многие». «Когда моя дочь была подростком, она обычно добавляла сахар во французскую заправку для салата». «Какой ужас!» – воскликнул ее муж. «Пожалуйста, передай мне сахар», – попросил Квиллер. Все трое сделали одинаковый заказ и сошлись на том, что баранья нога превосходна. Но пирог с земляникой не так хорош, как у Милдред. Они не стали засиживаться за кофе. Райкерам не терпелось увидеть уникальную лестницу. Куко -ку и Юм-Юм встретили их у двери третьего номера – И последовали за ними в башню фантастика настоящее произведение искусства восхитилась милдред и ведь ей больше ста лет мы можем дать фотографию этой лестнице на первой полосе в понедельник решил арчи ничего если мы завтра пришлем фотографа он сначала позвонит и ею заинтересуются газеты по всему штату и даже телевидение но эту мебель нужно будет убрать чтобы не мешало А она же вся из дерева черного ореха воскликнул милдред, а этот низенький ларрь сундук для приданова на нем кстати написано имя невесты. спереди замысловатыми буквами было выведено эльза лимбургер. О давайте посмотрим что там внутри. сундук действительно был наполнен при данным невесты с кружевами и вышивкой. Одна роскошные туалеты выцвели от времени. Как печально бедная девушка умерла перед свадьбой. продолжала милдред ее родители были в таком горе что не могли видеть мебель которую она взяла бы в свой новый дом квиллер который знал что все было иначе позволил милдред придаваться романтическим фантазиям что касается треснувших зеркал то на сей счет у него имелась своя теория на туалетном столике бюро трещины паутимка паутинками расходились от отверстия в центре Он мог себе представить, как отец Эльзы переходил от одного зеркала к другому, ударяя по ним кулаком. На пальце у него было кольцо с печаткой. Квиллер ясно видел его массивный персень из золота. Райкерам пора было идти. По пути к лифту Арчи спросил Квиллера, не хочет ли тот написать рецензию на премьеру, которая состоится вечером в пятницу в актовом зале школы. «Спектакль дает муслинское хоровое общество». А они считаются очень хорошими исполнителями. А поскольку ты здесь живешь... Спасибо, нет, ответил Квиллер. Тебе не нужно будет присылать материал раньше понедельника. Спасибо, нет. Это пираты Пензанса. Ты же любишь Дилберта и Соливана. Спасибо, нет. После того, как гости отбыли домой смотреть по телевизору документальный фильм, Квиллер вспомнил о темной туче. которая, по ощущению Лори, нависла над зданием. Он не был суеверным, но уж если следовать логике, то три разбитых зеркала в подвале могут принести несчастье так же, как три разбитых зеркала на третьем этаже. Эту мебель нужно убрать из дома. Он позвонил в офис. Ник, у меня для тебя хорошие новости. Подожди, я попробую угадать. Коко выиграл лотерею. Даже лучше. Всякая всячина хочет дать фотографии лестницы в башне. на первой полосе. Такой диковинкой заинтересуются средства массовой информации по всему штату. Но нам нужно срочно убрать оттуда мебель. Ну, мы можем спустить ее в подвал. Квиллер лихорадочно размышлял. Если теория Лори о темной туче верна, то негоже держать в подвале три разбитых зеркала. Наконец он сказал. Ситуация такова, Ник. Эта мебель очень ценная, и она принадлежит фонду. Нам нужно перевезти ее в хранилище на песчаной дороге. Фонд К возьмет на себя все расходы. С Ником всегда было приятно иметь дело. Разумеется, сегодня дежурит Кейт. Мы с ним можем это сделать. Я полагаю, хранилище открыто уже всю ночь? Я поеду с вами, предложил Квиллер. Может, и помогу. Сиамцев снова пришлось заточить в спальне на то время, пока драгоценную мебель из черного ореха переносили в лифт. Интересно, почему мебель заинтересовала их больше, чем лестница, подумал Квиллер. на то есть свои причины Но нужно быть котом чтобы знать ответ в